На крысьем острове избиты были некогда испанцы и сожжены их корабли с товарами. На нем, нет сомнения, будет когда-нибудь хорошенький павильон. Для другого чего-нибудь остров мал. Только что мы подъехали к Папенбергу, как за нами бросились назад таившиеся под берегом ожидавшие нас японские лодки и ехали с криком, но не близко. И так все дружно прибыли они в свои ущелье и затишье мы на фрегат я долго дул в кулаки ноябрь первое второе третье то дождь то ясно то тепло даже жарко как сегодня например то вдруг холодно как на родине японцы еще третьего дня приезжали сказать, что голландское купеческое судно уходит, наконец, с грузом в Батавию. Не знаю, сказал ли я, что мы застали его уже здесь, и что губернатор просит, о чем бы вы думали? Чтоб мы не ездили на судно. А мы велели сказать, что дадим письма в Европу, и удивляемся, как губернатору могла прийти в голову мысль, мешать сношению двух европейских судов между собою. Опять переводчики приехали почти ночью просить, по крайней мере, сделать это за Ковальскими воротами, близ моря. Им не хочется, чтобы народ видел и заключил поэтому о слабости своего правительства. Ему стыдно, что его не слушаются. Сказано, что нет. Переводчики объявили, то, может быть, губернатор не позволит пристать к борту, загородит своими лодками. «Пусть попробует», — сказано ему. «Выйдут неприятные последствия». Он ответит за них. Радость, радость, праздник! Шхуна пришла. Сегодня, третьего числа, палят японские пушки. Салингов завидели шхуну. Часу в первом она стала на якорь подлиннас. Сколько новостей! Пятое. Тоска, несмотря на занятия, несмотря на внешнее спокойствие, на прекрасную погоду. Я вчера к вечеру уехал на наш транспорт. Туда же поехал и капитан. Я увлек и отца Аввакума. Мы поужинали. Вдруг является пассиет и говорит, что адмирал изменил решение. «Прощай, Манила! Лючу! Мы едем в Йедо!» «Толки, споры!» Говорят, сухарей нет. «Как идти?» Адмирал думает оттуда уже послать транспорт в Шанхай за полным грузом провизии на несколько месяцев. Но кроме недостатков провизии, в Йедо мешает идти противный нордостовый ему «Сегодня вызвали баниосов». Приехал Ойе Саброски, Кичибе и Сьоза. Да еще Баниос под пару Саброски. Баниосы иначе не ездят, как парами. Он смотрит всякий раз очень ласково на меня своим довольно тупым, простым взглядом и напоминает какую-нибудь, безусловно, добрую тетку, няньку или другую женщину-боловницу, от которой ума, и наставлений не жди, зато варенье и конфет, и потворство, сколько хочешь. Все были в восторге, когда мы объявили, что покидаем Нагасаки. Только Кичибе был не скучнее, не веселее других. Он переводил вопросы и ответы, сам ничего не спрашивая и не интересуясь ничем. Он как-то сказал на вопрос Пассиета, почему он не учится английскому языку, что... «Жалеет. Зачем выучился и по-голландски?» «Отчего?» «Я люблю, — говорит, — ничего не делать, лежать на боку». Но баниосы не обрадовались бы, узнавши, что мы идем в Еда. Им об этом не сказали ни слова. Просили только приехать завтра опять, взять бумаги да подарки губернаторам и переводчикам. Еще прислать как можно больше воды и провизии. Они не подозревают, что мы собираемся продовольствоваться этой провизией на пути к Еду. Что-то будет завтра. Шестого. Были сегодня баниосы и утром, и вечером. Пришла и им забота. Губернаторы оба в тревоге. чего вдруг вздумали идти? в какой день идут и... Куда? — хотелось бы спросить. Да не решаются. Сами чувствуют, что не скажут. Сегодня уж они не были веселы. С баниосами был старший из них Хагивари. Их позвали к адмиралу. Они сказали, что губернаторы решили принять бумаги в совет. Потом секретарь и баниосы начали предлагать вопросы вас заставляет идти внезапно. — Нечего здесь больше делать, — отвечали им. — Объяснена ли причина в письме к губернатору? — В этих бумагах объяснены мои намерения, — приказал сказать адмирал. — О подарках они сказали, что их не могут принять ни губернаторы, ни баниосы, ни переводчики. — Унмоглик! — Изъедо! — начал давиться Кичибе. На этот счет не получено разрешения. Ну, не надо, и мы никогда не примем, — сказали мы, — когда нужно иметь дело с вами. Кичибы извивался, как змей, допрашиваясь, когда идем, воротимся ли, упрашиваясь, сказать, день, когда выйдем и тому подобное. Но ничего не добился. Спудик! Скоро! Зерспудик отвечал ему посет. Они просили сказать об этом, по крайней мере, за день до отхода. И того нет. На них очевидно напала тоска, наступила их очередь быть игрушкой. Мы мистифицировали их, ловко избегая отвечать на вопросы. Так они и уехали в тревоге, не добившись ничего. А мы сели обедать. Мы недоумевали, от чего так вдруг обеспокоились японцы нашим отъездом. Почему просят сказать за день? Верно, у них есть готовый ответ, да по своей привычке медлят объявлять. Вечером явились опять и привезли эйноски. Надеюсь, что он потолкове допросится. Но так же бесполезно. Куда? Хотелось им знать. «Куда ветер понесет?» — отвечали с улыбкой. Наконец сказали, что будем где-нибудь близко, согласно с тем, как объявил адмирал, то есть, что не уйдем от берегов Японии, не окончив дело. «Но ответ вы получите в Нагасаки?» — заметили они. Мы ничего не сказали. «Беда им, да и только». «Вы представьте», — сказал Иноски, — «наше положение». Нам велели узнать, а мы воротимся с тем же, с чем уехали. «И мое положение, представьте себе», — отвечал пассиет. «Адмирал мне не говорит ни слова больше о своих намерениях, и я не знаю, что сказать вам». Так они и уехали. Седьмого. Комедия с этими японцами. «Совершенное представление» на Нагасакском рейде. Только что пробило восемь склянок и подняли флаг, как появились переводчики. За ними и опер-баниосы, хагивари, соброски и еще другой, робкий и невзрачный с виду. Они допрашивали, не недовольны ли мы чем-нибудь. Потом попросили видеться с адмиралом. По обыкновению все уселись в его каюте, и воцарилось глубокое молчание. Они начали с того, что, так как адмирал не соглашается остаться, то губернатор не решается удерживать его, но он предлагает ему на рассуждение одно обстоятельство, чтобы адмирал поступил сообразно этому. Именно. Губернатору известно, наверное, что дней через десять и никак не более 11, а может быть и через семь, Придет ответ, который почему-то замедлился в пути. На это отвечено, что в трехмесячном ожидании не важность подождать семь дней, но нам необходимо иметь место на берегу, чтобы сделать поправку на судах, поверить хронометры и тому подобное. Далее, если ответ этот подвинет дело вперед, то мы останемся. В противном случае уйдем, куда нам надо.